Так болевший за общее дело Бетти Кэллингем со сцены. Флоренс Найтингел из меня не вышла. Я была всего лишь прикрытием мерзавцу, причем мерзавцу особого рода, согласному мужу отцовской любовницы. Что будем делать, Бил? Пожалуй, позвоню. Макгайру. Теперь этим пора заняться ему. Смотрел на нее, и сердце кровью обливалось. Подойдя, я заключил ее в объятия. Ах, милая, знала бы ты, как мне жаль. Не надо меня жалеть, дорогой. Это просто судьба или что-то еще столь же неизбежное. «Стараешься, делаешь все, что можешь, но ничего не выходит. Я просто родилась под несчастливой звездой и приношу одни несчастья». Она попыталась улыбнуться, коснулась моего лица. «Звони Макгайру. Хоть это с плеч долой». Достав из кармана визитку которую дал мне Трент, я набрал номер Макгайр. Жену я обнял за талию. Макгайр еще был в конторе. Я подробно изложил все, что выяснил, злорадно наслаждаясь его непрофессиональной реакцией. Это, мол, потрясающе. Это, мол, изумительно. Это полностью меняет ситуацию. Он немедленно позвонит Тренту. «Можете раздобыть учетные книги фонда?» «Могу. Тогда привезите. А как насчет Фаулера? Можете пригласить его к себе?» «Конечно. Так позвоните ему. Я тоже приеду». «Да, тут мы уже сумеем справиться. Через полчаса буду у вас». Попросите его прийти в половине седьмого. Он не должен ничего заподозрить. Говорите как можно непринужденнее. Пригласите выпить. — Ладно. — Ну, вам повезло. — Поздравляю, мистер Хардинг. Повезло же вам. — Я положил трубку. Бетти сказала. — Поеду за книгами, да? — Да. «Пожалуйста. Но вначале позвони Полю, чтобы знать наверняка, что он придет. Я позвонил Полю. Тот сам взял трубку. Когда я услышал его веселый, дружеский, так хорошо знакомый мне голос, мне вдруг показалось это каким-то нереальным. Сказав, что нам нужно поговорить, Я попросил его подъехать к половине седьмого. Он сможет? — Ты же знаешь, что смогу, дружище. А что касается вчерашнего, бил, Столько всего произошло, что вчера мне уж ни о чем не говорило. — Вчера? — Ну, как я тебя подвел с тем полицейским? — Серьезно, Бил, если хочешь, я зайду к нему и... — Лучше приезжай сюда, Поль. — Слушаюсь, сэр. Бесси, ни слова не говоря, вышла из комнаты и тут же вернулась уже в плаще. Взглянув на нее, я с уважением подумал, вот этого бы я никогда не смог. — Ни за что. В ней больше мужества, чем у целой армии со знаменами и барабанами. — Я привезу книги, Билл. Скоро вернусь. Подойдя к ней, я снова ее обнял. — Девочка моя, ты изумительна! — Изумительна! — горько повторила она. — Что это значит? — Изумительна! Это ужасное определение, которым именуют